Глава двадцать четвертая. Если человек может отдавать распоряжение на самом высоком уровне, это очень существенно сужает круг. А конкретно до трех человек. Полиграф, Смирнов и Воевода. Вот только каким образом узнать, кто из этой троицы действительно находится под контролем? Если исходить из того, что на момент нашего отлета из столицы кукловод находился именно там, то, что он может отдавать распоряжение на самом высоком уровне. то Смирнов автоматически выпадает из этого списка. Тем более мы не знаем, способен ли наш кукловод работать с неодаренными. Если простые кукловоды могут работать только с неодаренными, то вполне вероятно, что это правило работает и для нашего врага, только в обратном порядке. Воевода был вместе с нами в самолете и после сражался с насланными на нас отрядами. Если бы это был он, то кукловод уже давно бы уничтожил нас его руками. Я не уверен, что мы смогли бы выстоять против теневого полководца, особенно в тот момент, когда императрица ещё находилась в отключке. И снова остаётся Полиграф. Полиграф, которому за последнее время у меня накопилось множество вопросов. Но Даша не была так уверена в моих выводах. Она вообще на этот раз мало в чём была уверена. Словно со мной сейчас разговаривала не та уверенная в себе девушка, что совсем недавно с лёгкостью затыкала за пояс Шуйских. А трусиха, которая боится каждого шороха и старается лишний раз просто не высовывать носа из своей норки. На мой вопрос, для чего она создала эту технику и от кого решилась защищаться, Даша ответила, что ото всех. Единственными из присутствующих на базе, кому она сейчас доверяла, были я и Настя. Настя, с которой они даже не знакомы. Дальше Даша начала нести откровенную чушь. Я даже порой не понимал, о чем она говорит. постоянно соскакивая на полуслове и переключаясь на что-нибудь другое. Вот только что она говорила о кукловоде, как тут же переключается и начинает говорить о предстоящем вече. А через пару слов уже говорит о марионетках в нашем окружении. Причём, когда она возвращалась к старой теме, говорила уже совершенно другие вещи. Складывалось такое впечатление, что в голове у неё всё перемешалось в единую кашу, и она просто не может разобраться, что там происходит. Она же говорила, что видит множество вариантов одного и того же события, и только один из этих вариантов произойдёт. Вот и выходит, что сейчас она начала вываливать на меня всё множество вариантов, которые видит. Уже через 10 минут я понял, что информация о непричастности Шуйских и о том, что один из трёх моих заместителей является марионеткой, всего лишь один из возможных вариантов развития событий. Тем более дальше я услышал еще с десяток разнообразных версий этого, что убедило меня окончательно. Даша за последнее время слишком сильно перенапряглась, о чем она уже и говорила. Видимо, разговор с шуйскими потребовал от нее слишком много сил. Да она просто надорвалась. Как бы это ни стало реальной проблемой, ведь мы ничего не знаем о ведунах и их способностях. Мне срочно нужно связаться с императором и рассказать ему о проснувшейся в Даше силе. Он наверняка знает об этой силе многое. Но для начала мне нужно отправить Дашу отдыхать. Сейчас бы попросить обецену отправить её в сон. Но оставлять девушку одну в таком состоянии нельзя. Придётся прибегать к помощи Дара и самому обеспечить ей отдых. Моя сила не встретила никаких препятствий. И я осторожно, стараясь не навредить отправил Дашу спать, немного замедлив её кровообращение. Но это не остановило её. Даша продолжала разговаривать и во сне. Правда, теперь выдавала всего по паре слов и то постепенно останавливаясь. Созданная ей защитная техника оставалась на своём месте, хотя должна была исчезнуть после того, как Даша уснула. Это было что-то новенькое. Но разбираться с этим я буду потом. Сейчас необходимо было связаться с императором и рассказать ему о случившемся. Даше срочно нужна была помощь, и только он один мог её предоставить. Осторожно коснувшись кроваво-призрачной пелены, я ощутил, что меня начали изучать, и это было довольно мерзко. Меня даже пару раз передёрнуло от отвращения. Такое ощущение, словно тебя обхватил щупальцами огромный осьминог, до этого плавающий в нефти Именно ощущение чего-то маслянистого и очень холодного заставляло меня передёргиваться. Но всё закончилось за несколько секунд. Видимо, нечто созданное Дашей признало во мне своего и открыло проход, позволив покинуть комнату. Отпусти Смирнова! услышал я крик Даши, когда уже оказался по ту сторону призрачной защиты, оказавшейся за дверью. Я повернулся и начал наблюдать, как призрачная дымка за моей спиной начинает смыкаться, а после на ней появляются и кровавые нити. Мне нужен канал защищённой связи с императором и немедленно, приказал я ворвавшись в кабинет Смирнова. Здесь сейчас собралось 8 человек, включая воеводу, и все тут же уставились на меня. Прибыли все руководители поисковых групп. — Присоединяйся к нашему совещанию, мальчик. — Послушай, тебе это будет полезно. Проигнорировав мой приказ, произнес Прохор Иванович. — Он что, совсем не хочет со мной считаться и выполнять мои приказы? — Да будь он хоть самым лучшим специалистом на планете, подобного отношения к себе я не собираюсь спускать никому с рук. В этот момент в голове вновь возникли слова Даши. Броня демона заняла свое место. Все присутствующие, за исключением воеводы Полиграфа и самого Смирнова, повскакивали со своих мест. Одарённые потянулись к силе, а остальные начали судорожно пытаться достать оружие. Но сделать это трясущимися от страха руками было практически нереально. Мне кажется, я отдал чёткий приказ. Или быть может, Прохор Иванович вы стали плохо слышать? В таком случае вам необходимо отправиться на заслуженный отдых по состоянию здоровья, совершенно спокойно заговорил я, прекрасно справляясь с яростью, рвущейся из меня. Суворов показал мне большой палец, а Полиграф достал телефон и увлечённо сейчас тыкал пальцем в его экран. Все остальные после моих слов испугались ещё больше. Император назначил меня руководителем этой операции. и я не потерплю, если кто-то осмелится оспаривать мои распоряжения. С этой минуты Смирнов Прохор Иванович отстраняется от занимаемой должности и переводится на должность штатного аналитика. Должность, занимаемая им до этой секунды, становится вакантна. И у каждого из вас, я указал пальцем на пятерку трясущихся от страха людей, есть шанс получить повышение. Для этого вы должны найти мне нить, ведущую к кукловоду. Кто сделает это первым, тот и займёт место одного из моих заместителей. А теперь все свободны. Совещание продолжится после моего разговора с императором. Останьтесь все здесь. В наступившей тишине раздался тихий голос Смирнова. Мы с Сергеем Михайловичем прогуляемся до пункта связи. Можешь продолжить совещание за меня? Сказав это, Бывший руководитель операции тяжело поднялся из-за своего стола и медленно пошёл в сторону выхода, даже не подумав оспаривать моё решение. Силу я уже отпустил, и поэтому остальные присутствующие начали с настороженностью возвращаться на свои места. Они старались не смотреть ни на меня, ни на Прохора Ивановича. "Пройдёмте за мной", сказал Смирнов, поравнявшись со мной. оказавшись за дверью своего бывшего кабинета, старик словно принял таблетку бодрости. Если там он пытался показать себя настоящей развалиной, с трудом ковыряя до двери, то оказавшись на воле, сразу же распрямился и зашагал вперёд лёгкой уверенной походкой. Мне даже пришлось немного пробежаться, чтобы догнать аналитика. Я уже думал, что совсем размякли воронцовы. Не твой отец, ни тем более дед «Никогда бы не позволили мне разговаривать с ними в таком тоне и тем более делать это на глазах у других». «Княжна молодец, раз смогла настроить тебя на подобный лад», — заговорил Прохор Иванович, когда я догнал его. Его слова заставили меня оступиться и едва не врезаться ему в спину. «Он хочет сказать, что с самого моего появления на базе постоянно провоцировал меня?» Вот только для чего ему это было нужно? Он мазохист? С своими провокациями свернул уже заработал ссылку в простые аналитики. А я же мог не сдержаться из горяча атаковать его, хотя шансы на подобный исход событий были очень маленькими, но они всё же были. Для чего? Словно прочитав мои мысли, спросил Смирнов. Просто меня попросил император. попросил оценить не только твои качества как руководителя, но и как представителя рода Воронцовых. И поначалу я очень сильно разочаровался в тебе. Хотя я сейчас не сильно впечатлён, но ты наконец показал всем, что с тобой нужно считаться, и сделал это в самый подходящий момент, когда собрались сразу все твои потенциальные заместители. Нечто подобное ты должен был провернуть ещё в первый раз, когда оказался в том кабинете. Но вместо этого ты лишь сидел и слушал меня с открытым ртом, лишь притащив стул и сев рядом со мной. Честно говоря, в тот момент я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Маленький мальчик, который пытается понять, что ему объясняют взрослые дяди. И даже специально для этого подсел поближе. Прохор Вениаминович покачал головой и усмехнулся. Подобный исход нашей первой встречи был одним из самых маловероятных, но это лишь убедило меня, что работа аналитика в большинстве своём зависит от удачливости человека. Чем больше ему везёт по жизни, тем более хорошим аналитиком он будет. Выходишь-то вы очень везучий человек, раз все высказываются о вас как о самом лучшем аналитике в Оке, сказал я, всё ещё пытаясь понять, для чего вообще весь этот разговор. Ведь Смирнов специально подстроил всё это. Конечно, он не мог знать, что я потребую связаться с императором, но он мог предположить, что после разговора с Дашей я буду не в лучшем расположении духа. После того представления, что она устроила перед штабом, Вполне возможно, что это тоже сыграло немаловажную роль. Но всё же больше всего меня выбесил сам Прохор Иванович и его отношение ко мне. Отношение не как к своему руководителю, а как к капризному ребёнку, которому захотелось поиграть во взрослые игры. Впрочем, именно это он мне сейчас и сказал. К сожалению, я наоборот, очень невезучий человек. Немного подумав над моими словами, произнёс Смирнов: Был бы везучим, то никогда бы в жизни не сонул себя на работу в Око. Моё везение закончилось ровно в тот день, когда я принёс свою первую клятву и подписал все необходимые бумаги. Но о моём прошлом сейчас разговаривать нет никакого смысла. Вот, посмотри. После этих слов в руках Смирнова словно у какого-то заправского или зеяниста Появился планшет, который он протянул мне. Пароль для входа: 36524790. Взяв планшет, я ввёл пароль, и передо мной открылось видео, явно снятое с большой высоты, то ли с самолёта, то ли с какого-нибудь беспилотника. Сквозь деревья было довольно плохо видно, но всё же можно было различить как группа мужиков в форме имперской армии. устанавливает какое-то оборудование. Видео длилось всего несколько секунд, которые военные занимались своим делом. И что это значит? спросил я, так и не поняв, чего такого важного в этом видео. Ты знаешь, кто носит подобную форму? Я совершенно не разбираюсь в армейской моде. Единственное военизированное подразделение, с которым я имел дело, это императорская гвардия. Как это звучит? рассмеялся Смирнов. Армейская мода. Так вот, подобную форму носят в инженерных войсках. Тех, что должны строить переправы, рыть окопы и всё такое прочее. В общем, суть ты передал верно. Но вот только и в этих войсках есть разные подразделения. Конкретно это подразделение занимается разработкой новых видов вооружения, отработкой их применения и введением в обиход, так сказать. И базировалось оно недалеко от Красноярска, в части, которую уничтожил твой дед. Неужели тебе не предоставили информацию? Фото, видеоматериалы. Я лично составлял для тебя досье. Последние слова Смирнова заставили меня остановиться. Действительно, в досье на произошедшее уничтожение военных частей имелось множество фотоматериалов. Вот только там были изображены лишь одни трупы. Разглядывать их форму у меня не было никакого желания. Хотя теперь уже понятно, что порой это может быть очень полезным. Но говорить об этом я не стал, а задал вопрос: Когда была сделана эта запись? За 3 часа до вашего вылета информацию с камеры беспилотника получили час назад. Но это просто нереально. Ведь Дэд полностью уничтожил часть, убив там абсолютно всех. Это известно нам только со слов Шуйских. Их люди занимались всеми вопросами, связанными с этим делом. Когда мне сообщили о произошедшем, обе части были полностью очищены. А предоставленные мне видео и фотоматериалы не вызывали абсолютно никакого доверия. Хоть и придраться там было не к чему, но когда я просматривал их, меня не покидало ощущение, что это очень хорошая, просто идеальная подделка. А за многие годы работы в аналитическом отделе ОКА я привык доверять своим ощущениям. Порой они позволяли мне делать то, что другим даже не снилось. Вы хотите сказать, что Шуйский каким-то образом связан с дедом, и что уничтожение двух военных баз может быть обманом? Но подобное просто нереально провернуть. Куда они денутся столько человек? Тем более, сколько уже времени прошло с того момента. Больше недели? Так какого хера вы лично ничего там не проверили? Почему слепо доверились Шуйским? Правильные вопросы ты задаёшь, Сергей. Я оправдоваться сейчас я не собираюсь. Так сложились обстоятельства. Смирнов лишь пожал плечами и продолжил говорить. Только сперва нужно задать один самый главный вопрос. Для чего Шуйским это нужно? И для чего? спросил я, прекрасно понимая что у Прохора Ивановича уже имеется ответ на этот вопрос. «А нужно это было Шуйским, чтобы к ним приехал ты!» «Что-то я сильно сомневаюсь, что для того, чтобы заманить меня к себе в гости, шуйские решили устроить инсценировку с уничтожением двух военных частей и прилегающих к ним городков, и тем более каким-то образом втянуть во все это деда». Он просто терпеть не мог все эти подковёрные игры, что так любят в высшем свете. А вот для чего, я пока не знаю. Да и, честно говоря, вариантов практически нет. А те, что имеются, выглядят уж слишком нереалистично. Не верю я, что Кровавый Ворон совершенно случайно выбрал Сибирь в качестве места, где он желает расстаться с жизнью. Наверняка это связано с вашим даром, но расспрашивать тебя об этом я не стану. А он действительно отличный аналитик, раз смог связать последние события с даром крови. Прохор Иванович оказался опасным человеком, от которого очень трудно было что-то скрыть. Теперь, когда ты отстранил меня от командования, я наконец могу заняться самостоятельным расследованием. А то мне постоянно приходилось сидеть в штабе и решать текущие проблемы, которых постоянно становится все больше и больше. Дай мне эти два дня, что вы еще будете находиться на базе, и я обязательно предоставлю тебе доказательства, подтверждающие мои догадки. Получается, что Смирнов хотел, чтобы его отстранили, спланировав подобный исход событий. Интересно. А много ещё у вас подобных планов, в которых мне придётся принять непосредственное участие и о которых я узнаю лишь по факту? Скажу честно, ещё парочка имеется, но ты узнаешь о них лишь в своё время. Могу лишь сказать, что ни один из этих планов не ставит под угрозу твою жизнь либо жизнь сопровождающих тебя людей. Это всё я выслушал, накинув на себя броню демона. Понял я лишь одно: Что с этим человеком, нужно быть предельно осторожным и всегда проверять правдивость его слов. Дальше Прохоре Иванович немного ввёл меня в основные вопросы, связанные с функционированием штаба, и посоветовал поставить на своё место Васильева, руководителя отряда, наткнувшегося на уничтоженный отряд Лехницкого. Хоть он и самый молодой из всех руководителей, но благодаря незаурядному уму, чудовищной трудоспособности и огромной куче везения, Отлично справится с поставленной перед ним задачей, сказал Смирнов. В этот момент мы подошли к пункту связи, и, отдав все необходимые распоряжения, бывший руководитель операции оставил меня одного в маленькой экранированной комнате. Перед своим уходом он ещё раз напомнил, что вернётся через 2 дня с необходимыми доказательствами. Но ну, а если не вернётся, значит, уже мёртв. Напоследок я внедрёл в него частичку своей крови. Всё же мы ещё не знали, работает придуманный мной метод или нет, но это было хоть что-то. После разговора с императором мне предстояло вернуться в штаб и начинать разбираться с тем, что я уже натворил. Убрав Смирнова с должности руководителя операции,